Глава 22 По большому счету, только один человек шастал в моих снах, как в собственной спальне. Я ведь нашла способ от нее избавиться. И на следующую ночь появился король. Чтобы все началось сначала. Чтобы и дальше можно было вести меня на поводке из ненависти и страха. Одна на ненависти, второй на любви. Кукловоды, чтобы их Я ведь так и не разглядела его лица. Оно плыло, как и вся фигура, как не слишком хорошо сделанная иллюзия. Во сне лишь разум против разума, но магия – тоже порождение нашего сознания. Все-таки советница? Тогда остается самое главное. Зачем? Зачем ей этот посох? Может ли рассказ про прежнего короля, вышвырнутого из этого мира, Оказаться всего лишь поводом. Байкой, которую я проглотила, не разжевывая. Вопрос Веры. Либо ей, либо... Впрочем, нет. Доверие здесь ни при чем. Все упирается в целесообразность. Убить, понятно. Загнать между мирами. Зачем? С другой стороны, если я не знаю ответа, это еще не значит, что его на самом деле нет. Я хищно улыбнулась. А вот сейчас и спросим. Все спросим. Если все, что происходит во сне, лишь разум против разума, значит, и я смогу покопаться у нее в мозгах. В конце концов, я ведь тоже маг. Очень неплохой маг. Вот и посмотрим, кто кого. Что случилось? Где посох? Он же был совсем рядом с тобой, я видела. Доброй ночи. Я сидела посреди ромашкового луга, прислонившись спиной к стогу. Рассмеялась. Под ярким солнцем «Доброй ночи» звучало весьма неуместно. «Где посох?» Я устроилась поудобнее, полузарывшись в душистое сено. Отхлебнула из лежащей на коленях фляги, блаженно прикрыла глаза. Где-то в небесах заливался жаворонок. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» остыня «Смотри, какой день замечательный!» Я протянула советнице флягу. «Будешь?» Плегматично выслушала поток ругательств. «Слушай, а ты точно была советницей короля? Но разговариваешь, как свинарка!» «Нет, злить ее не доставляло мне удовольствия. Но гнев не добавляет способности контролировать мысли. Так что пусть злится. Тем более, что я сейчас не в лучшем состоянии. И не думать о том, что чего ей бы не стоило знать, не получится. Хотя... А почему нет? Рия смогла справиться с собой, устроилась в своем кресле. На цветущем лугу оно выглядело да нельзя неуместно. «Так все же, не будешь ли ты так любезно поведать, куда из твоих рук исчез посох?» Я безмятежно улыбнулась. «Расскажу. Только для начала не соизволишь ли сказать, на кой лят он тебе сдался?» «Да чего, бестолковая девка!» — всплеснула руками Реа. «Уже забыла? Ах, да, еще одно. Почему Карн вместо того, чтобы просто убить, вышвырнул прежнего короля куда-то там, в Междумирье? К чему такие сложности? Откуда мне знать? Спроси у него. Может, чтобы никто не понял, в чем дело? Подменить короля големом все равно никто не поймет. Некромантию давно все забыли, а вот порчу увидят сразу». — Не получается, — усмехнулась я. — Голема увидят еще быстрее. То, что никогда не было живым, отличается от обычного покойника. — Тебе почем знать? Некромантией баловалась? — Рия, я целитель, хороший целитель. Кому как не мне уметь отличать живое от того, что никогда не было таковым? — Не знаю. В ее голосе прорезывалось раздражение. — Если так любопытно, спроси у короля. — Я расслабленно потянулась. Не показывать ей свое напряжение. Пока рано. Пока пусть разозлится. Тем более, что я уже вижу, о чем она думает. Спросила. Но видишь, в чем странность? Король говорит. Что? Ага, вот оно. Осторожно. Она ведь тоже меня читает. Ну и пусть. Так даже веселее. Король говорит, повторила я что Юрила он просто убил. И никаких фокусов с другими мирами. — Ух ты! Приятнее, наверное, в помойке рыться. Ну и мерзавка же ты, советница. И как же ты его ненавидишь! Всегда ненавидела. С того самого времени, как свежеиспеченный боевой маг государя появился во дворце, и вместо того, чтобы с благоговением внимать твоим словам, ведь ты уже лет пять была первой советницей, начал гнуть свою линию. Да еще и сделал вид, будто не понял, что ты его соблазняешь. Хотя тогда тебе еще не нужно было прикрывать морщины мороком. Ты ведь никогда не стеснялась в средствах, а ночная кукушка дневную всегда перекукует. Но сохранить влияние на короля, даже когда ему надоела твоя постель, это надо уметь». Вот только устранить взорвавшегося юнца никак не получалось. Слишком уж он был полезен короне. А позапрошлый король был достаточно умен, чтобы не окружать себя бездарностями, предпочитая лести реальные дела. — Ты упустила посох, дрянь! — Видишь ли, я флегматично закусила травинку. Не знаю как, но он был в курсе дела с самого начала. «Ты ведь не видишь его? Не можешь видеть!» «Что ты несешь?» «Страх? Только не позволить ей сбежать?» «А мы не позволим. Значит, когда поняла, что запахло жареным, подстерила себе соломку. «Где ж ты книги по некромантии нашла?» «Мерзость какая! Создать заклинание, которое удержит душу в мире теней, остановив ее на пути к посмертию?» Только посох не успела заполучить, а без него не вернуться никак. «Вот, значит, что было мне уготовано!» «Не видишь, Реа!» — рассмеялась я. «Как же ты трогательно переживала, что я вышла в дорогу без телохранителя! Так вот, он у меня был! Знаешь, очень лестно было обнаружить, что заполучила в охраннике самого короля!» «Что ты несешь?» «Ты уже копаешься у меня в разуме?» «Ну так смотри!» «Трактир. Полупьяная песня. Оставил бы ты девочку в покое. Тяжело рухнувшее рядом тело с ножом под затылком. Встревоженный голос. Жива. Весь в крови. Плечо разворочено. Лоскутье кожи. Не знаешь, с чего и начинать. Мелкая летучая тварь вцепляется в запястье, Медленно-медленно начинает падать. «Хватит. Дальше слишком больно. Ах ты дрянь! Стой! Нет, не отпущу. Оказывается, я тоже умею ненавидеть. Кто отдал тот приказ? Кто еще стал твоей марионеткой? И чем ты взяла его? Нет, это, похоже, я не вытрясу, хотя бы потому, что не знаю окружения короля». Ладно, по большому счету и без того все ясно. А с интриганами под боком пусть разбирается сам. Осталось немного. Ага, вот они, ключевые точки заклятия, что держат ее между мирами. Прощай, советница. Желаю тебе того посмертия, что ты заслужила. Разорванные скрепы, вопль, агония разума, осознавшего, что на этот раз действительно всё. Я распахнула глаза, тяжело дыша, уставилась в темноту. Она смогла построить заклинание, но не успела заполучить посох и найти человека, который с его помощью открыл бы границу между миром живых и миром теней. Сообщать несчастному, что в тот же миг, как миры соединятся, он станет лишь вместилищем для разума Рии, вовсе не обязательно. Не успела. И тут так кстати подворачиваюсь я. То есть совсем не кстати. Ей и в самом деле нужен был отец. Жаль, не разглядела, на какой поводок она хотела взять его. Сильный боевой маг из хорошего рода. Когда-то друг короля. А что вдруг изменился? Так время всех меняет. Семья заметит. Ну и пусть катятся к демонам. Кого это волнует? А тут пришлось иметь дело с перепуганной девчонкой. «Нет, похоже, я ошиблась. Похоже, заговор и в самом деле не ее работа. Ладно, об этом утром, потому что сейчас мысли путаются и колотит озноб. Сил эта тварь сожрала. Спать. И, наконец-то, мои сны будут только моими». Чем дальше от столицы, тем меньше становилось людей на дороге. Оно и к лучшему. Когда тракт опустел — стало можно, наконец, идти, не прикрываясь мороком. Стриженная, одинокая девка в штанах. Все равно, что написать на лбу соответствующее словечко. Не сказать, чтобы я сильно переживала о том, что про меня думают, но надоело объясняться с желающими пораспускать руки. А постоянно одержать морок тоже радости мало. К вечеру голова просто раскалывалась. Проще, конечно, было бы соорудить амулет, подвесив на него заклинание, и больше не тратить сил на поддержку колдовства. Но золота у меня не было. Денег вообще было не густо. Хватило бы до места дотянуть. Да еще и холода на носу. По ночам я отчаянно мерзла, несмотря на костер. Надо где-то раздобыть теплую одежду. Хоть научись воровать, право слово. Впрочем, дальше будет чуть-чуть теплее. Может, успею добраться до ревелена до того, как холода ударит по-настоящему. А не успею. Невелика потеря. Плакать по мне некому. Недели через две леса закончились. Началась степь. А еще через неделю я поняла, что рядом деревня, где жил Ортон. Не знаю, зачем я свернула туда. Только подойду к храму. Внутрь мне снова нельзя. Я медленно шла по пустой деревне. Удивительно, как мало времени нужно для того чтобы крепкие хаты стали казаться ветхими призраками, в которых самое место нежити. Впрочем, нежити здесь не было. Пока? Зачем я сюда свернула? Вспомнить? Так я и без того не могла забыть ни дня, ни дня из того пути, что мы проделали вместе. Говорят, трудно забыть плохое, но хорошее сто крат труднее. Равно как и то, что все оказалось ложью. Я только постою рядом с храмом. Еще одна глупость. После всего, что произошло, я не могу верить ни людям, ни богам. Но должно же в мире хоть что-то остаться надежным и неизменным. Артон возник на пороге, словно почуяв мое появление. Может, так оно и было. В нем чувствовался недюжинный дар, боевой маг и не из худших. Странно, что он пошел служить Лазару, Впрочем, какое мне дело до всего этого? — Здравствуй! — он поклонился. — Здравствуй! И оставь нелепые почести. Кажется, мы уже об этом договаривались. — Прости! — он улыбнулся. — Пойдем. Вижу, что ты с дороги и голодна. — Голодна? Вовсе нет. Я уже очень давно ела только потому, что нужно, а не потому, что хочется. — Я не могу зайти. Снова кого-то убило на дороге. В голосе жреца не было осуждения, только вопрос. — Да. — Порой я не понимаю, почему лазер не допускает до снисхождения даже для тех, у кого не остается выбора. — Выбор есть всегда. Можно было подождать, пока они накуражатся. Я усмехнулась, откинула с лица лезущие в глаза волосы. Убить бы не убили. Но почему-то не захотелось. — Понятно. Пойдем. В любом храме есть пристройка для воинов которые, бывает, охраняют паломников в пути. Туда тебе можно. Я послушно прошла за жрецом, подождала, когда он вернется с едой, приняла миску с горячей кашей. Ортон сел напротив, молча подождал, пока я поем и примусь за чай. — На тебе лица нет, — тихо заметил жрец. — И идешь одна, даже без охраны. Неужели с государем что-то случилось? Я вздрогнула. Горячий чай плеснул на руки, Осторожно поставила кружку. Ортон метнулся за полотенцем, но мне было не до таких пустяков. «Ты знал?» «Что за глупости, я спрашиваю?» «Конечно же он знал! Однокашники, как-никак! Неужели во всем этом безумном мире я одна, словно блаженная, вижу лишь то, что хочу видеть?» «Ну да», — обернулся он. В голосе промелькнуло удивление. «Мы же были друзьями в Академии» пока я не наделал дел. Забавно. Я вот не знала до недавнего времени. Постой, он смотрелся мне в лицо. Может ли такое быть? Ведь государь сказал, ты его жена. Я расхохоталась, словно наемник над похабной шуткой. Он много чего говорил. Что еще интересного сказал государь? Когда я спросил, почему о том, что король не нашел пару, не кричат по всей стране, Он отмахнулся. Ортон говорил медленно, негромко, пристально глядя на меня. Сказал, что людям нужен обряд. Они его получат, когда вы доберетесь до столицы. Но на самом деле это не важно. Ты его жена, королева. Хватит! Я со всей дури запустила кружкой в угол. Тихо добавила. Прости. Надо бы научиться держать себя в руках. Он врал. «Я ни разу не слышал о том, чтобы тарил кому-то солгал», — тихо сказал жрец. «Ну да», — я снова рассмеялась. «Может быть, его просто никто не ловил?» «Или еще проще, то, что для простых людей ложь, у королей называется политика. Если он никогда не врал, то как объяснил, почему сменил имя?» «Дорожный вариант. А причины я не спрашивал. Мало ли, какими они могут быть?» «Действительно». Какая разница, почему государя нельзя называть государем? Ну что мешало ему рассказать? Вот здесь бы и рассказал, раз уж нашелся человек, который знал, кто он такой. Я бы приняла это. Тогда бы я смогла поверить всему. Так же, как полностью доверяла ему, принимая лекарства, прекрасно понимая, что стоит ему ошибиться на пару капель, и умру я не от чумы. — Может быть, за 20 лет многое изменилось, — осторожно проговорил Ортон. Но мне трудно поверить. Я пожала плечами. — Не хочешь — не верь. Твой друг — твое дело. А с меня довольно Поднялась из-за стола. — Спасибо. Пойду дальше. — Останься, — попросил жрец. — Хотя бы до утра. Я давненько ни с кем не говорил. Поколебавшись немного, я кивнула. Торопиться все равно некуда. Только не слово а... о короле. Зря я осталась. Зря я вообще сюда пришла. Слишком уж все было знакомым. Слишком напоминало о тех днях, что мы провели здесь. Слишком часто повисал разговор. Никогда нельзя возвращаться туда, где ты была счастлива. Никогда. Впрочем, молчание было и вовсе невыносимым. «Почему ты не ушел со всеми?» — спросила я. «Надо бы. Один долго не протяну Но не мог бросить храм. Это ведь я его построил. Сам. Ну, не совсем сам. На свои деньги так будет, вернее. Огромный каменный храм в глуши. Прихожан почти нет. Зачем? Долго рассказывать?» — вздохнул он. «После того, как... Ты знаешь, как погиб твой дед?» Только со слов та, короля, я убил его. Я встретилась с ним взглядом. Вот, значит, как звали третьего. Прошлая семьи догоняла раз за разом. Сколько еще мне убегать от этого? Бессонная ночь перед экзаменом. Вроде не в первый раз, а вот даром не прошло. Надо было-то всего портал сделать. А портал получился не во двор, а между мирами. Там были демоны или один, я не знаю. Помню только, что когда портал открылся, из него вырвалось нечто, нечто, что бросилось прямо на меня. Уртон замолчал, отвел взгляд. Здорово ж его тогда покалечило, если и сейчас вспоминать не может спокойно. Но ничего себе, всего-то портал. На такое единицы способны? Не надо. Как можно мягче произнесла я. Сейчас уже ничего не исправить. Надо. Он упрямо мотнул головой и снова посмотрел мне в глаза. Когда нас нашли, демон был мертв. А вся комиссия без сознания. Они пришли в себя. Кто раньше, кто позже. Твой дед. Три дня без памятства и... До конца надеялись, что он все же не выжжен. Я очнулся через неделю. Ректора похоронили. Ирвил ушел. Говорят, он приходил меня проведать. Если это правда, может быть, он смог простить. Впрочем, едва ли. Тарел тут был рядом. Он всегда умел быть рядом, когда что-то не так. Прости. Я сам начал сторониться его, когда понял, голос Уртона упал до шепота, что больше не могу колдовать совсем. Даже простейшие заклинания. Даже огонек на ладони — то, чему учат малышей, едва начавших сознавать свой дар. Он снова замолчал, закрыв лицо ладонями. Ирвил ушел. Тарил стал боевым магом государя. Все приятели разбрелись. Кто на должностях, кто в армии, кто еще где-то. А я... Я вдруг понял, что не знаю, что дальше. Все, что я умел до сих пор, Ремесло боевого мага. Впрочем, нет. Ремесло — это не то слово. Это был дар. То, что было таким же простым и таким же незаменимым, как воздух. Он по-прежнему был со мной. И я все так же мог коснуться силы. И каждый раз, едва попытавшись, замирал от страха. Трус. Просто трус. Я молча коснулась его руки. Ордон улыбнулся. Не надо меня жалеть. Прости, я давно ни с кем не разговаривал. Он снова помолчал. И тогда я подумал, если я не могу убивать, может, это судьба? Может, так и должно было случиться? Ведь есть бог, жрецы которого не умеют колдовать. Лекарский дар редок. Владеющие им самим своим существованием служат Лазару. Такие, как ты, живут в миру а в храмах служат те, кто не может послужить ему ничем другим. Если я больше не могу служить игны может быть, Лазар примет меня. Вернулся туда, где жили мои предки пару поколений назад, выстроил храм и думал, что обрел покой, пока... пока прошлое не вернулось, сказала я.